Глава восьмая. Жара. Сложно сказать, что сыграло здесь главную роль. Палящее солнце Кентукки, как обычно свирепая в августе, или же неугомонные непослушные мальчишки, только начавшие новый учебный год, или девчонки, играющие в футбол на соседнем поле. Но по какой-то причине футболисты на поле в средней школе Плэжа Райдж Парк не слушали тренера. Джейсон Стинсон, на тот момент главный тренер в пригороде Луисвилла, отработавший до этого три года помощником, призывал новичков занять свои позиции и начать схватку за мяч. В конце концов он потерял терпение. «Занять свои позиции!» – прорычал он. «Если не будете тренироваться, заставлю бегать». В течение следующих 30-40 минут игроки развлекались челночным бегом, делая по четыре ускорения поперёк поля. На одну серию ускорений уходило около минуты. И после восьми таких забегов некоторые мальчики переходили на шаг, чем ещё больше злили Стинсона. Тренер вытащил из толпы восьмерых самых злостных нарушителей и заставил их выполнять более тяжёлое упражнение. Между спринтерскими забегами эти ребята должны были падать на землю и отжиматься, а другие продолжали бегать. Будем бегать. «Сказал он им. Пока кто-нибудь не упадет от усталости». Во время двенадцатого круга мальчик Дэвид Энглерд, который уже трижды останавливался, но возвращался, снова перешел на шаг. «Так, так, так», — разгласил Стинсон, — «у нас есть победитель». Тренировка закончилась, игроки начали расходиться, а десятиклассник Макс Гилпин шел через поле, подбирая снятые во время этих забегов вещи. Когда у него начали подкашиваться ноги, двое товарищей по команде подхватили его и потащили в тень ближайшего дерева, где парень и потерял сознание. Ребята позвали помощников тренера, и те облили пострадавшего водой, обложили пакетами со льдом и положили в электромобиль спортивного директора школы. Приехала скорая, но было уже поздно. Через три дня, 23 августа 2008 года, в детской больнице «Косейр» Макс Гилпин скончался от осложнений, вызванных тепловым ударом. Самое страшное в этом случае то, что в обстоятельствах смерти Гилпина не было ничего удивительного. Согласно подсчетам Национального центра исследований катастрофических спортивных травм, в общей сложности 143 футболиста умерли от теплового удара в период с 1960 по 2016 год. Подавляющее большинство смертей наблюдалось среди старшеклассников, обычно во время летних тренировок, когда стояла самая жаркая погода, а игроки были в худшей форме. Но даже профи не застрахованы от подобного. Смерть от теплового удара нападающего команды Миннесота Викингс Кори Стингера в тренировочном лагере в 2001 году, хоть и недолго, но была на первых полосах газет по всей стране. Однако смерть Гилпина была кое в чем уникальна. Ровно через неделю после роковой тренировки главный прокурор луисвеля объявил, что попросил местную полицию начать расследование этого дела. Первое в истории спортивных смертей от жары. Пять месяцев спустя Стинсону было официально предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, а затем еще одно – в поведении, создавшем опасность для жизни. Гилпин вышел за пределы своих физических возможностей или, скорее, как утверждали обвинители, его вывели за пределы возможностей варварским обращением. По некоторым свидетельствам очевидцев, Стинсон отказывал игрокам в воде. Еще в 1996 году, когда Тим Ноукс готовился к своей знаменитой лекции в Американском колледже спортивной медицины, его озадачило не то, что некоторые люди доводят себя до смерти в жару, а то, что с большинством этого не происходит. Обвинение утверждало, что смерть Гилпина была прямым и предсказуемым следствием действий Стинсона. Защита возражала, что эта трагедия, связанная с непредвиденным отклонением от нормы. Почти сотня игроков подверглась в тот день варварскому обращению Стинсона. Тысячи других детей выполняли это упражнение по всему штату Кентукки и более миллиона мальчиков по всей стране готовились к футбольным матчам. Задача присяжных была понять, чем именно Макс Гилпин отличался от остальных. В 1798 году сэр Бенджамин Томпсон, ученый, уроженец Массачусетса, бежавший в Великобританию после Американской революции, придумал способ приготовления еды сувид, привез картофель в Баварию, где он получил титул графа Румфорда, а также вызвал революцию в изучении тепла. Он показал, что с помощью мышечных усилий двух лошадей можно генерировать достаточно тепла в течение нескольких часов, чтобы вскипятить почти 11,5 литров воды. «Трудно описать изумление на лицах прохожих», – писал он, «когда они увидели столько холодной воды, нагретой и фактически доведенной до кипения без огня». Как показал эксперимент Томпсона, человеческий организм в буквальном смысле печь. Он преобразует энергию из пищи в механическую работу, и в процессе образуется тепло как побочный продукт, иногда полезный, а иногда неуместный. Чем больше вы работаете, тем больше тепла производите. Первое исследование эффективности работы человеческого двигателя, давшее точные результаты, включало несколько месяцев экспериментов, с участием профессионального велосипедиста Мелвина Моуда в бостонской лаборатории в 1911 и 1912 годах. В результате зафиксированы типичные значения от 20 до 25%. Другими словами, на каждые 100 килокалорий съедаемой пищи можно получить 25 килокалорий полезной работы и 75 килокалорий тепла. Как бы нелогично это ни звучало, тут есть удивительное сходство с эффективностью работы обычного двигателя внутреннего сгорания. Тепло, генерируемое двигателем автомобиля, может быть полезно в холодный день. Оно врывается в салон через вентиляционные отверстия и обогревает пассажиров. Тоже верно и для производства тепла человеком, поэтому даже экстремальный холод редко всерьез ограничивает людей, занимающихся видами спорта на выносливость. Их печи намного жарче, чем у большинства. В нормальных условиях люди очень редко достигают пределов своей холодостойкости, если они соответствующе одеты, говорит Айра Джейкобс, исследователь из Университета Торонто и бывший главный научный сотрудник Министерства национальной обороны Канады. Главные проблемы, связанные с простудой, у спортсменов возникают, когда меняется уровень активности. Это происходит, если человек слишком устал, чтобы поддерживать уровень усилий, при котором организм выделяет достаточно тепла. И еще хуже, если одежда промокнет и перестанет работать как утеплитель. Именно это и произошло во время печально известного соревнования по пешему туризму на болотах Йоркшира в 1964 году, когда трое молодых людей погибли при температуре выше нуля, но в дождь. Подробности трагедии расследовал физиолог Гриффит Пью, который помог Эдмунду Хиллари и Тенцигу Норгию подняться на вершину Эвереста. В 1990-х, как отмечает Джейкобс, тот же тип гипотермии путешественника привел к гибели четырех американских рейнджеров во время учений во Флориде, где, казалось бы, невозможно замёрзнуть. Как только печь перестает гореть, смертельно опасен даже легкий холод. Гораздо чаще встречаются проблемы с терморегуляцией в жаркую погоду. Организм подобен автомобилю без кондиционера. У нас нет возможности активно охлаждать себя, и лучше всего, как можно быстрее избавиться от избыточного тепла. В состоянии покоя, по находящимся близко к поверхности кожи сосудом, протекает около 250 мл крови в минуту, отводя от тела тепло и высвобождая его в окружающую среду главным образом через излучение в форме электромагнитных волн и конвекцию, поскольку его уносит движущийся воздух. В результате вы всегда выделяете в атмосферу тепло, эквивалентное примерно 100 ваттам. Точно так же, как классическая лампочка накаливания, за исключением того, что волны инфракрасные, а невидимые. И этот механизм идеально уравновешивает избыточное тепло, производимое основными метаболическими реакциями, которые поддерживают жизнь. Как только вы начинаете крутить педали велосипеда, картина выделения тепла быстро меняется. Из-за того, что механизм нашего организма несовершенен и КПД его не столь уж высок, при езде на велосипеде на мощности 250 Вт вы выделяете до 1000 Вт избыточного тепла. Бегая со скоростью 16 км в час вы излучаете 1500 Вт. В ответ кровеносные сосуды кожи резко расширяются, пропуская до 8 литров крови в минуту, в 30 раз больше, чем обычно. Это позволяет организму выделять тепло в окружающую среду. При низких температурах все происходит наоборот, и наступает явление, названное учеными физиологической ампутацией. Туловище сохраняет тепло, перекрывая кровоснабжение конечностей. Кроме того, вы начинаете потеть. Жидкий пот, превращаясь в пар, испаряется с кожи и при этом потребляет тепло, создавая мощный охлаждающий эффект. В очень жарких условиях, когда температура воздуха может превышать температуру вашей кожи, испарение становится единственным эффективным методом охлаждения, доступным вам. И если климат настолько влажный, что пот начинает капать с вас вместо того, чтобы испаряться, нужно срочно что-то предпринять, ведь это признак того, что температура тела начинает медленно подниматься. В 15.45, в день смерти Макса Гилпина, тренер Стинсон заполнял дневник погоды, когда его игроки выходили на поле. Он отметил, что при влажности 32%, которые показывал школьный гигрометр, температура была 34 градуса. Эти цифры, включенные в диаграмму, давали тепловой индекс 94, что на единицу ниже порогового значения – при котором вступали в силу правила об обязательных перерывах на то, чтобы попить воды и по необходимости снять громоздкую спортивную экипировку. Было жарко, хотя и не так, как на некоторых предыдущих тренировках тем летом. За несколько недель до этого дня, когда индекс взлетел до 103, Стинсон проводил тренировку без шлемов. В этом отношении смерть Гилпина была необычной. Она случилась не в первый день и даже не в первую неделю тренировок. Шла шестая неделя. И каждая из 29 предыдущих тренировок проходила в условиях, когда индекс тепла был выше 80, включая 5 тренировок при индексе выше 95. Когда вы постоянно двигаетесь на жаре, защитные механизмы организма постепенно начинают работать все эффективнее. Вы потеете при более низкой температуре и делаете это интенсивнее. Сосуды расширяются еще больше, чтобы доставить перегретую кровь ближе к коже. Общий объем крови в вашем организме увеличивается, что позволяет сохранить более низкий пульс во время тренировки. Этот процесс акклиматизации занимает около двух недель, поэтому такие организации, как Национальная ассоциация спортивных тренеров, рекомендуют ограничить интенсивность и использование полной экипировки в первые 14 дней футбольных тренировок каждое лето. Гипотеза о возможности человека адаптироваться к жаре известна уже несколько веков. Например, в 1789 году британский военный врач в Индии заметил, что проблемы со здоровьем, связанные с жарой, проявляются все реже после первых нескольких дней каждой новой военной кампании. Но только в 1930-е процесс адаптации начали систематически изучать. Толчком к этому послужила серия смертей от теплового удара на южноафриканских золотых рудниках. В одном только 1926 году погибло 26 человек. Шахты там очень глубокие, уходящие в горную породу более чем на тысячу метров ниже поверхности и температура там держалась выше 60 градусов. В поиске решения проблемы компания «Ренд Майнс» поручила молодому врачу Альдо Дреости. Африканские рабочие на шахте «Сити deep в Йоханнесбурге, куда был назначен Дреости, проходили акклиматизационный период продолжительностью до 14 дней, когда они впервые начинали работать под землей. На это время... Им на двоих давали одну лопату, так что ни один из них не трудился без остановки. Но это явно не работало, поскольку 20 человек умерли от теплового удара с 1926 по 1931 год. И, что было важнее для владельцев, акклиматизацию приходилось проходить всем рабочим, тогда как только некоторые из них были подвержены тепловому удару, что вредило конечному результату. Финансовое положение шахты, объяснял Дреости коллегам на горном симпозиуме в 1935 году, сильно пошатнулось из-за потери эффективности. Нужно было выяснить, какие рабочие наиболее уязвимы в жару и найти самый быстрый способ подготовить их к суровым подземным условиям. Для этого Дриости превратил неиспользуемую больничную палату в тепловую камеру, которую пересекали перфорированные трубы, выпускающие пар. Здесь до 50 рабочих одновременно могли пройти придуманный ученым тест на устойчивость к жаре. Двое раздетых догола рабочих под наблюдением специально обученного местного бригадира перебрасывали друг другу лопатой груду камней туда-сюда в течение часа, при температуре плюс 35 градусов. После того, как 20 тысяч рабочих прошли испытания в этой камере, Дреости разделил их на три группы в зависимости от того, насколько сильно и как быстро повышалась температура их тела, а затем определил для них срок акклиматизации – 4, 7 или 14 дней. Какой бы шок ни не вызывали некоторые работы Дреости сейчас, Тогда благодаря им удалось значительно снизить количество смертей от тепловых ударов в шахте City Deep, а также довольно быстро заставить шахтеров работать в полную силу. В последующие годы исследователи продолжали работу, создавая идеальный протокол акклиматизации. Исследования, проведенные во время Второй мировой войны, когда войска союзников готовились к боям в духоте джунглей и пустынь, показали – что час-полтора умеренной физической нагрузки в день в жарких условиях уже за несколько дней приводят к быстрым физиологическим изменениям, а полная акклиматизация происходит в течение примерно двух недель. Недостаточно пережить жаркое лето, нужно при этом еще и напрячь свой организм физической нагрузкой. И, как оказалось, именно это делали погибший Макс Гилпин и его товарищи по команде, каждый день на тренировках в течение шести недель. Другими словами, какой бы ни была вина Стинсона, проблема заключалась не в слишком быстром переходе к полноценным тренировкам в жару. Чтобы проверить влияние температуры тела на пределы выносливости, в конце 1990-х исследователи из легендарного датского института Августа Крога при Копенгагенском университете инициировали простой эксперимент. Семь велосипедистов провели серию заездов, доводя себя до состояния полного изнеможения в жарких и влажных условиях, крутя педали до тех пор, пока их физическое состояние уже не позволяло поддерживать минимальный каденс, частоту педалирования, 50 оборотов в минуту в целевом темпе. Перед каждым заездом участники на полчаса погружались по шею в прохладную, нейтральную или теплую воду, чтобы на начало эксперимента их температура была примерно 36, 37 и 38 градусов. Как и ожидалось, спортсмены держались дольше, когда их предварительно охлаждали. Они показывали результат вдвое выше по сравнению с теми, кого погружали в теплую воду. Но, несмотря на большую разницу условий, температура тела велосипедистов на момент отказа была на удивление одинаковой. Почти после каждого заезда у всех гонщиков термометр показывал от 40 до 42 градуса. Казалось, при пересечении этого критического порога срабатывал чувствительный к температуре автоматический выключатель. Спортивные ученые быстро оценили потенциальные пути улучшения результата, которое показало исследование. Олимпийская сборная Австралии привезла ледяные ванны на жаркие игры 2004 года в солнечных Афинах, чтобы спортсмены могли окунуться в них перед соревнованиями. В 2008 году они нашли более простой и практичный подход, отправив в Пекин семь машин для приготовления напитков со льдом и разместив их в местах проведения соревнований по легкой атлетике, велоспорту, футболу, триатлону и других видов спорта. Так же, как превращение воды в пар охлаждает кожу при потоотделении, энергия изменения фазового состояния, таяние льда в желудке обеспечивает дополнительный импульс охлаждения, превышающий тот, что вы получили бы, просто употребив холодный напиток. Испытания, проведенные австралийскими спортивными учеными, показали, что мелкая ледяная крошка, подслащенная так же, как спортивный напиток, может снизить температуру тела на 0,6 градуса и, как следствие, повысить выносливость в жару. Любопытный факт о напитках со льдом заключался в том, что они не просто снижали начальную температуру тела спортсменов. Иногда они также позволяли им работать – даже если температура тела повышалась чуть сильнее, чем обычно при полном истощении организма. Разница была незначительной – около 0,3 градуса. Однако она вызвала интерес. Исследователи предположили, что употребив напиток с ледяной крошкой, спортсмены охлаждали мозг, когда лед проходил через рот и горло. Более ранние эксперименты на козах и собаках, чей мозг охлаждали спринцеванием холодной водой через нос, показали, что температура мозга, а не туловище, которое обычно измеряется ректально, определяет тепловые пределы. Если ледяная крошка охлаждает мозг, то именно он и позволяет вам крутить педали дольше, даже когда остальная часть тела нагревается сверх своих обычных пределов. Другим возможным объяснением может быть то, что датчики температуры находятся в желудке, где тает лед. До недавнего времени эту версию отвергали как фантастическую. Но в 2014 году Оли Джей и его коллеги из лаборатории тепловой эргономики Университета Оттавы показали, что можно менять скорость потоотделения у велосипедистов, подавая подогретую или охлажденную жидкость непосредственно в желудок через трубку, вставленную в нос. Джей, который с тех пор перебрался в Сиднейский университет, отмечает, что это помогает объяснить давнюю традицию некоторых культур. В жаркие летние дни люди пьют горячее, например, чай. Запуская температурные рецепторы в желудке, Горячий напиток усиливает потоотделение, не нагревая остальные части тела, что в итоге способствует охлаждению. Что же важнее, температура мозга или желудка? Вероятно, и того, и другого, вместе с температурными сигналами от других частей тела, таких как кожа. Есть причина, по которой спортсмены надевают наполненные льдом жилеты и охлаждающие рукава, а также кладут ледяные полотенца на шею. Все это не меняет температуру тела, но влияет на то, как сильно они ощущают жару. А это, в свою очередь, определяет, насколько упорно они могут работать. Еще одно доказательство того, что восприятие и есть реальность. Британское исследование 2012 года показало, что велосипедисты в тепловой камере двигались на 4% быстрее, когда термометр был установлен так, чтобы показывать обманчиво низкую температуру – 26 вместо 30 градусов. Такая точка зрения, ориентированная на восприятие, противоречит господствующему представлению о том, что воздействие тепла снижает спортивный результат, напрямую влияя на физиологические процессы, происходящие в организме. Но мало кто из нас когда-либо сталкивался с критическим температурным порогом, при котором люди падают в обморок во время лабораторных испытаний в тепловых камерах. Вместо этого мы инстинктивно и, возможно, против своей воли умеряем темп, чтобы оставаться ниже этого порога». Южноафриканский спортивный ученый Рос Такер продемонстрировал, «Когда вы собираетесь пробежать 10 километров в жаркий летний день – Вы замедляете темп с самого начала, задолго до того, как тело начнет разогреваться. Жара – не выключатель мышц. По мнению Такера, в большинстве реальных ситуаций это скорее регулятор яркости, который контролируется мозгом, чтобы защитить вас. Это не значит, что тело ни за что не отвечает. Макс Гилпин много тренировался на каникулах перед 10 классом несколько раз в неделю посещал тренажерный зал с отцом, занимаясь там по часу или дольше. Его отец, употреблявший в молодости стероиды, рассказал сыну об опасностях запрещенных веществ. Гилпин-старший предложил Максу для увеличения мышечной массы принимать креатин – легальную безрецептурную добавку. К тому времени, когда Макс пошел в 10 класс, он за год набрал около 12 килограмм. При росте 188 см весил почти 98 кг и обладал комплекцией, практически противоположной той, что ассоциируется у нас с типичным профессиональным марафонцем. Она и выделяла его внешне из ряда игроков, хотя Макс и не был самым крупным парнем в команде. В 2013 году исследователи из Национального института спорта во Франции собрали физические данные о 100 лучших марафонцах мира с 1990 по 2011 год и отметили удивительную тенденцию. С течением лет марафонцы сокращались в размерах с пугающей скоростью. В 1990 году средний бегун из сотни лучших был ростом 173 см и весил 60 кг, а к 2011 году Эти цифры уменьшились, рост сократился до 170 см, а вес – до 56 кг. Причина, как подозревали исследователи, была проста – чем вы тяжелее, тем больше тепла генерируете во время бега. У высоких людей площадь поверхности кожи больше, что позволяет им выделять больше тепла при потоотделении, но дополнительный вес полностью перечеркивает эффект от лучшего охлаждения. Поэтому более крупные и высокие бегуны в невыгодном положении. По мере того, как в 1990-х и 2000-х в марафонский бег начали приходить все большие деньги, тела спортсменов все больше менялись, выбирали тех, кто способен охлаждаться эффективнее. Тела футболистов, напротив, оптимизировались для более жестокой борьбы. Речь об американском футболе, где игроки носят специальную экипировку, включающую шлемы, каркасы, толстые перчатки, футболки и шорты с защитой, а правила, в свою очередь, подразумевают более жесткую игру. В частности, лайнмены, игроки с комплектацией Макса Гилпина, гигантские локомотивы, крушащие все на своем пути. Именно они наиболее уязвимы к воздействию жары – На их долю приходится 50 из 58 смертей от теплового удара среди футболистов в 1980-2009 годах. Лайнмен. Позиция игрока в американском футболе, задача которого, в зависимости от того, в нападении он играет или в защите, защитить своего игрока, владеющего мячом, или не дать игрокам соперника сыграть задуманную комбинацию. Лайнмены играют против игроков соперника, практически никогда не прикасаясь к мячу. Во время челночного бега после каждого спринта температура Гилпина и его восприятие этой температуры поднимались все выше. После шестого подхода Стинсон начал отпускать самых быстрых. После восьмого велел остальным игрокам снять шлемы и продолжать бегать. После десятого ребята сняли майки и наплечники. Гилпин не был быстрым бегуном, поэтому у него не было надежды освободиться пораньше, но он продолжал упорствовать. «Он любил, как говорила его любящая мать, угождать», писал позже Томас Лейк из журнала Sports Illustrated. За Максом в тот день наблюдал отец, который иногда отказывался отвозить сына домой после тренировки, если тот плохо играл. Могло ли желание Гилпина угодить отцу – побудить его преодолеть собственные пределы. Согласно исследованиям критической температуры, он не мог бы продолжать бегать, если бы температура тела поднялась выше 40 градусов. Однако оказывается, что критическая температура не такая уж неподвижная величина, как предполагали первые исследования. Стивен Чоинг, заядлый велогонщик и экофизиолог из Университета Брока в Канаде, впервые исследовал эту тему при написании докторской диссертации. В эксперименте, финансируемом военными, он показал, что тренированные спортсмены в хорошей форме сохраняют работоспособность при более высокой температуре тела во время теста на беговой дорожке лучше, чем менее подготовленные. Это свидетельствует о том, что температурные параметры мозга изменчивы. Самая последняя работа Чоинга дает еще более удивительное доказательство силы мозга. Он и его коллеги провели эксперимент с участием группы из 18 подготовленных велосипедистов. Им нужно было выполнить несколько физических и когнитивных тестов при температуре 35 градусов. Затем половина велосипедистов прошла двухнедельный тренинг по мотивационной беседе с собой специально разработанный для занятий в жару. Он в основном предполагал подавление негативных мыслей вроде «Здесь так жарко» или «Я закипаю» и замену их мотивационными утверждениями, например, «Продолжай работать, ты справляешься». Группа, проходившая тренинг, улучшила свои показатели в одном из тестов на выносливость с 8 до 11 минут, и в момент отказа температура тела участников стала выше на 0,3 градуса. «Теперь мы почти уверены, что это не просто физический показатель», говорит Чоинг о концепции критической температуры. Похоже, здесь есть сильный ментально-психологический компонент. Иными словами, правильный настрой позволяет преодолеть температурные пределы. Даже если вы уже в хорошей физической форме, можно улучшить восприятие жары и то, как вы работаете в жару. Но есть еще одна загадка. Диалоги с собой позволили велосипедистам Чоинга поднять температуру своего тела менее чем на полградуса, прежде чем они рухнули от истощения. Температура тела Макса Гилпина в конце концов достигла 43 градусов, на целых 3 градуса выше обычного предела – и органы уже почти начали плавиться. Мы традиционно рассматриваем тепловой удар как последнюю стадию. Сначала вы чувствуете тепло, затем вам неприятно жарко, потом жара начинает вас утомлять, и, наконец, если вы не остановитесь, у вас случится удар. Но большинство людей физически не способны поднять свою температуру до 43 градусов. Тут должно произойти что-то другое. В 2002 году врачи из солнечных Саудовской Аравии и Техаса опубликовали совместную статью в New England Journal of Medicine, предложив новое определение теплового удара. Они утверждали, что дело не только в температуре тела. Тепловой удар включает системную воспалительную реакцию, которая запускает множество нарастающих симптомов, ведущих к полиорганной недостаточности. Механизм защиты организма от жары, как мы уже узнали ранее, гонит кровь к коже, где она отдает тепло. Обратная сторона этой реакции в том, что кишечник и другие внутренние органы испытывают недостаток крови и кислорода. Это позволяет токсинам, которые обычно находятся в кишечнике, начать просачиваться в кровоток, где они вызывают воспалительную реакцию всего организма. Тепловой удар — это не просто нагревание, это резкое воспаление, которое отключает нормальную температурную защиту организма. Почему же воспалительная реакция выходит у некоторых людей из-под контроля? Есть длинный список факторов, повышающих риск теплового удара, но сотрудники Научно-исследовательского института медицины окружающей среды армии США — В обзоре 2010 года выделили три из них. Тяжелая, плохо дышащая одежда, предшествующая болезнь и употребление некоторых препаратов. Футбольная экипировка Гилпина дает возможность поставить галочку в первом пункте. Есть вероятность, что и во втором тоже. Его мачеха сказала врачам, что у него болела голова, и он плохо себя чувствовал тем утром и несколько его друзей дали такие же показания. Медицинское заключение было неубедительным. Анализы крови показали признаки вирусной инфекции, но не могли определить, появились ли они до или после того, как он попал в больницу. Токсикологический тест в больнице подтвердил и третий фактор риска. Гилпин принимал препарат для лечения синдрома дефицита внимания. Пожалуй, самой известной жертвой теплового удара в спорте можно назвать британского велосипедиста Тома Симпсона, который умер менее чем в полутора километрах от вершины горы мон ван в жаркий день во время Тур-де-Франс 1967 года. Воля Симпсона к победе и способность к самоистязанию были печально известны, поэтому, когда он, попетляв по дороге, упал на землю, никого не удивило его требование. Во всяком случае, так гласит трогательная, но, вероятно, апокрифическая история. «Посадите меня обратно на велосипед». Гонщику удалось проехать еще 400 метров, прежде чем он снова упал, после чего умер еще до того, как полицейский вертолет доставил его в ближайшую больницу. Как и Гилпин, Симпсон вышел на свой последний старт больным – Несколько дней его мучил неприятный желудочный вирус, что, как вспоминал потом механик, заставило его отмывать велосипед после одного из предыдущих этапов. Однако история велоспорта помнит о Симпсоне другое – амфетамины. В день своего трагического падения он имел при себе три упаковки таблеток, две пустые и одну полную наполовину, а вскрытие подтвердило наличие вещества – в его крови. Стандартная версия его смерти – из-за таблеток он стал менее рассудительным, был одурманен и не осознал, что достиг предела своей выносливости, как выразилась британская газета Daily Mail несколько недель спустя. Но истина все-таки немного сложнее. В 1980-х биохимик и марафонец-любитель Эрик Ньюсхолм из Оксфордского университета предположил, что усталость во время упражнений на выносливость может быть частично вызвана изменениями концентрации нейромедиаторов в мозге. Эта гипотеза не подтвердилась, но привела к серии исследований, в ходе которых проверялось влияние различных изменяющих химию мозга препаратов на выносливость. В нормальных условиях их влияние было минимальным, но в жару препараты, повышающие концентрацию дофамина в мозге, оказывали значительно более серьезное воздействие. Даже в состоянии покоя испытуемые, принимавшие ингибиторы обратного захвата дофамина, которые повышают уровень дофамина в мозге, имели более высокую температуру тела, и это подтверждает, что лекарства меняли восприятие и внутреннюю регуляцию тепла. Когда испытуемые начинали выполнять физическую нагрузку в жару, они работали дольше и лучше, заставляя организм греться сильнее обычного критического порога, хотя и не чувствовали, что перегреваются. «Их предохранительный тормоз не работал», объясняет Ромен Меузен, физиолог из Брюссельского свободного университета в Бельгии, который провел несколько важных экспериментов они стали способны проникать в опасную зону без отрицательной обратной связи со стороны центральной нервной системы. Это, вероятно, и случилось с Томом Симпсоном. В суде над Джейсоном Стинсоном несколько медицинских экспертов, включая того, к которому первоначально обратилось обвинение, показали, что использование психостимуляторов, вероятно, способствовало повышению восприимчивости Гилпина к тепловому удару. Конечно, миллионы людей в США регулярно принимают эти препараты. Однако эпидемии тепловых ударов не наблюдается. Хотя есть одно исследование, проведенное учеными Университета Джорджии, в котором подсчитали, что смертность от жары в футболе втрое возросла с 1994 по 2009 год в период, в течение которого рецепты на подобные лекарства выписывались подросткам вдвое чаще. В любом случае смерть Гилпина была случайностью, как удар молнии без какой-то одной явной причины. Но стечение незаметных на первый взгляд факторов риска препарат, болезнь и, возможно, креатин, который, по мнению некоторых ученых, способствует тепловым ударам, сделала Гилпина громоотводом, притягивающим молнии чуть сильнее, чем обычно. В списке сопутствующих факторов отсутствует один пункт — обезвоживание. Это было камнем преткновения в уголовном деле, основанном на сообщениях о том, что Стинсон отказал игрокам в перерывах на питье во время тренировки, а также — Общем предположении, что большинство проблем в жару возникает из-за недостатка жидкости. Описание футбольной тренировки от очевидцев при пристальном изучении заводили в тупик. Самые обличительные принадлежали бывшей подруге брата Стинсона, которая смотрела матч девочек на соседнем поле. У всей команды было три запланированных перерыва на питье во время тренировки, и некоторые игроки пили между упражнениями. Было, конечно, много криков. Даже адвокат Стинсона сказал судье, «Думаю, вы можете обратить внимание суда на то, что Джейсон Стинсон вел себя как придурок в тот день». Но мальчики пили, и анализы крови и мочи, проведенные, когда Гилпин прибыл в больницу, показали, что он не был даже умеренно обезвожен. Именно этот факт более чем что-либо убедил присяжных оправдать Стинсона после полуторачасового заседания. Несмотря на вдолбленные в нас поколением проповедников общественного здравоохранения заветы, наставление пить больше не спасло бы Макса Гилпина. И это, оказывается, не единственная ошибка общепринятой гипотезы о гидратации